Дворец, парк и вокруг. Если вы приехали на поезде, то сразу в центр. В здании вокзала стоит памятник Ленину, а возле него скульптура «Чемоданное настроение». Отсюда можно пойти направо по проспекту Ленина и окажетесь в нашем знаменитом парке. А можно прямо по проспекту Победы и выйти на площадь Восстания, а потом по улице Советской дойти, опять же, до парка. Такая система планировки сложилась в середине XIX века, после того, как город отстроили после разрушительного пожара 1856 года. Центром стал дворец, парк и Соборная площадь, сейчас площадь Ленина, от которой лучами отходили две главные улицы – Румянцевская и Замковая. Они и сейчас в городе главные, и вы будете по ним гулять. Сегодня они называются Советская и Проспект Ленина, по которому мы идем от вокзала в парк. Это мой обязательный маршрут, когда я бываю в родном городе. Проспект Ленина, парк, улица Советская до площади Восстания, а потом по проспекту Победы в исходную точку, на вокзал. Беспроигрышный вариант. Айда со мной. Проспект Ленина — это уже знакомый вам по другим белорусским городам сталинский ампир. А потому самое интересное здание здесь — дом коммуна. Проспект Ленина, дом 51, построенный в 1929-1931 годах для рабочих вагоноремонтного завода. Это было время, когда новые формы искали везде, переустраивая социальную жизнь и устраивая революцию на кухнях. В доме со второго по шестой этаж вдоль длинного коридора располагались жилые ячейки с двумя-тремя комнатами. Кухни, санузлы и комнаты отдыха были общими, а на первом этаже были общие помещения для всего дома – столовая, библиотека, детский сад. Это соответствовало тогдашнему представлению о новой жизни, в которой советские люди должны жить коммуной. В доме был установлен первый в городе лифт. Во время войны здание было разрушено, но его восстанавливали по старой планировке, поэтому и сейчас оно выглядит, как было изначально задумано. Здесь, конечно, нужно рассказать об архитекторе Станиславе Шабуневском 1868-1937, спроектировавшем этот дом. Уроженец Минской губернии, выпускник Петербургского института гражданских архитекторов, с 1897 года был городским архитектором Гомеля. Многие из построенных им зданий сохранились и украшают город. Мы их увидим». Судьба Шабуневского сложилась трагически. Его несколько раз арестовывали. Он умер на строительстве Беломор-канала. Реабилитирован в 1989 году. Если у дома 45 свернуть налево, то вскоре придете в картинную галерею «Ващенко». Улица Карповича, дом 4. Гавриил Ващенко – один из самых знаменитых белорусских художников. Он работал в самых разных жанрах – от пейзажа и натюрморта до монументальной живописи. В Гомеле хранится 50 его произведений. Кроме них в экспозиции представлены работы других известных мастеров. Выставочный зал галереи находится на проспекте Ленина, куда мы вернемся и пойдем дальше. Обратите внимание на бюст Павлу Сухому 1895-1975, тому самому, именем которого названы лучшие в мире истребители Су возле дома номер 22. Была в СССР традиция устанавливать дважды героем социалистического труда бюсты на родине. Сухой родился не в Гомеле, но прожил в нем около 16 лет. Именно здесь случилось событие, определившее всю его жизнь. Еще гимназистом он увидел показательные полеты аэроплана, которым управлял Сергей Уточкин. «Я шел с ребятами из гимназии, и вдруг над нашими головами пролетел аэроплан. Это было так неожиданно и удивительно, что дух захватывало. «Не птица, а человек летит над нами». Сегодня имя Павла Сухова носит Гомельский политехнический университет. А здание той самой гимназии, Александровской мужской, в которой учился знаменитый авиаконструктор, сохранилось. И спроектировал его, правильно, Станислав Шабуневский. Одно из старейших учебных заведений города находится на перекрестке улиц Кирова и Красноармейской. Изначально двухэтажное здание в неоклассическом стиле изменилось Был убран купол над гимназической Александровской церковью, а после войны достроен третий этаж Сейчас это один из корпусов университета транспорта От бюста Сухого налево уходит улица Ирининская, названная в честь Ирины Паскевич Последней представительницы знаменитого рода, блестящей дамы, хозяйки светского салона Крестница Николая I. Она много сделала для Гомеля. На ее деньги была построена мужская классическая гимназия, в которой учился сухой. Содержались приют для девочек-сирот, детский приют и богадельня для пожилых женщин. Она построила глазную лечебницу, выделяла деньги на содержание других больниц, по прошению обеспечивала любую девушку Гомеля при данным. На улице Ирининской ей установлен памятник. Пройдите еще буквально пару шагов и окажетесь у дома гражданских обрядов улица Ирининская, дом 11. В 1903 году Шабуневский построил его для доктора Наума Александрова. Возвращаемся на проспект Ленина и вскоре подходим к еще одному зданию, спроектированному Шабуневским в начале 1930-х с чертами конструктивизма по проспекту Ленина, дом 31. И хотя строился он почти в то же время, что и дом коммуны, но уже совсем по другим принципам – Здесь уже отдельные квартиры, он похож на усадьбу. Во время войны дом был разрушен, но в 1950-м восстановлен в прежнем виде. Немного не доходя до оживленного перекрестка проспекта Ленина с улицами Кирова и Интернациональная, увидите молодежный театр. Если вы в Гомеле с ночевкой, рекомендую. Еще немного, и мы на площади Ленина, бывшей Соборной и Базарной, когда-то одной из крупнейших в Беларуси. В середине XIX века здесь стояли двухъярусный гостиный двор, торговые ряды, их снесли во время гитлеровской оккупации, костел, взоран в 1940-м, и синагога. В 1920-х клуб фабрики Коминтерн, разрушен во время войны. А сегодня памятник Ленину, драматический театр, построен в 1956 по типовому для СССР проекту и дом связи. Но самое главное, здесь находится вход в наш замечательный парк. Парку, который заложил Иван Паскевич, более 200 лет. В нем свыше 5000 деревьев. Да, в основном это привычные лейпа, акации, береза, каштан, ясень, клен, Но знаменит наш парк в первую очередь экзотами, которых более 30 видов. Гинка-белоба, яблоня-недзветского, сосна черная, дуб гребенчатый и пирамидальный, бархат амурский, веймутого сосна, манжурский орех и другие. Прогулка здесь хороша в любое время года Возьмите с собой что-то, чем можно покормить белок Их много, людей не боятся, еду берут с рук Отличные фотографии гарантированы И вот мы подошли к главному Дворцово-парковому ансамблю румянцевых паскевичей Который включает парк с лебяжьим прудом Собственно дворец, собор святых Петра и Павла Часовню-усыпальницу паскевичей Памятник румянцеву парк аттракционов, зимний сад и смотровую башню. Да, так много всего. Вам потребуется полдня, даже если вы не будете кататься на аттракционах. Дворец на месте деревянного замка, принадлежавшего видному государственному деятелю Речи Посполитой Михаилу Чорторыйскому, генерал-фельдмаршал Румянцев начал строить в 1777 году. Это была первая на белорусских землях резиденция в стиле классицизма а в империи – один из первых образцов русского паладианства течения внутри классицизма. Цокольный этаж предназначался для слух и хозяйственных дел. Первый – для светских приемов и балов, второй – для жизни хозяев. После того, как новым хозяином дворца в 1834 году стал Иван Паскевич, Он активно занялся переустройством, и в следующие 15 лет в резиденции велись масштабные работы под руководством архитектора Адама Ицковского. Надстроили третий этаж. На месте южного флигеля выросла четырехэтажная башня с верандой и часами, библиотека с богатейшим собранием книг, кабинет и личная резиденция владельца. Парк украсили статуями, выкопали пруд, высадили экзотические деревья. В историю Гомеля граф Паскевич, железной рукой подавивший в 1830-1831 годах восстание в Польше и Венгрии, о чем там помнят до сих пор, вошел как благоустроитель. Его сын Федор построил нарядную часовню и фамильную усыпальницу, в которую перенес прах отца. В 1890-м он открыл парк для горожан. Дважды в неделю в определенные часы здесь можно было гулять, заплатив 12 копеек. О жене графа Ирине я уже рассказывала, когда мы шли по улице Ирининской. Перед революцией дворец был не только роскошным жилищем, но и настоящим музеем. В описях 1890-х значится более трех тысяч предметов искусства. Картины, скульптуры, фарфор, бронза. И дворец, и бесценную коллекцию в 1919 году Ирина Паскевич добровольно передала советской власти. Возможно, это помогло ей избежать репрессий и спокойно умереть. Конечно, не во дворце а в маленькой квартире. Во время войны коллекцию музея эвакуировали в Сталинград. Потом перевозили еще несколько раз. После войны в Гомель вернулось далеко не все. А парк стал кладбищем, где, по мнению историков, захоронено около двух тысяч немецких и итальянских солдат. Долгие годы во дворце соседствовали музей и дворец пионеров. Меня, например, и в пионеры здесь принимали, и в кружки разные я ходила, и на вечерах в актовом зале выступала. В 1995 году пионеров выселили и провели комплексную реконструкцию дворца В музейной коллекции, которая считается одной из самых ценных в Беларуси Потому что дает представление об убранстве богатых дворянских усадеб конца XIX века Есть несколько сотен экспонатов, принадлежавших Паскевичам Посещая музей, обязательно зайдите в башню Здесь воссоздана уютная атмосфера библиотеки и кабинета российского аристократа конца XIX-начала XX века Особая гордость музейной коллекции – Евангелие Петра Мстиславца, 1575 год. Выйдя из дворца, можете гулять дальше, по парку к собору, а можете спуститься по оврагу вниз. Вдоль сожа много глубоких и крутых оврагов, которые когда-то были естественной защитой города, к лебяжьему пруду и набережной. Мы пройдем и там, и там. Сначала к собору. К 1824 году недалеко от дворца по проекту, приглашенного Румянцевым британского архитектора Джона Кларка, возвели православный собор святых Петра и Павла. Строить его начали еще в 1809 году, но из-за войны с французами Николай Петрович уехал из Гомеля, и работы возобновились только в 1815. Если у вас возникнет ощущение, что вы нечто подобное уже где-то видели, не гоните это чувство. Румянцев заказал Кларку напоминание о лучших образцах классической архитектуры. Он хотел видеть Петербургский Казанский собор, Парижскую церковь Святой Женевьевы и Лондонский собор Святого Павла. Удалось ли Кларку выполнить пожелания заказчика? Приезжайте и решите сами. Но, судя по всему, Румянцев остался доволен. Он завещал похоронить себя именно в этом соборе, что и было сделано в 1826 году слева от главного престола. Через год после смерти канцлера горевать на его могилу приезжала императрица Мария Федоровна, мать императоров Александра I и Николая I. Современники шептались, а историки уверены, у Румянцева и императрицы был тайный роман. Скорее всего, платонический. Вот такая красивая история связана с Гомелем. Могила Румянцева не сохранилась. В 1960 году в соборе был устроен планетарий. Школьницей я там бывала. Но, говорят, он себя не окупал. И в 1985 был закрыт. Собор возвратили верующим, а в 1992 году возвели новую колокольню на ярус выше прежней. Рядом построили крестильную церковь Иоанна Притеще. За собором стоят часовня, семейная усыпальница Паскевичей, а в бывшем флигеле дворца разместился филиал Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова. И если вы не планируете поехать в ветку в сам музей, очень рекомендую. Каждые 3-6 месяцев экспозиция меняется. Здесь я предлагаю мимо Петропавловского собора выйти из парка, почти сразу свернуть направо и спуститься по Киевскому спуску. Над входом большая табличка, не промахнетесь, на набережную. Как и столетия назад, спуск ведет к пристани. В теплое время года отсюда отплывает прогулочный катер. Здесь стоит памятник первопоселенцу автор Владимир Долгов, который в незапамятные времена приплыл по реке Сож и поселился среди оврагов на высоком берегу. Не удивляйтесь рыси, сидящей в его лодке. Это животное изображено на гербе Гомеля. Сейчас мы вышли на набережную, одно из любимых мест прогулок гомельчан. Другой пешеходки у нас нет. Ее протяженность 2,5 километра. Отсюда вы сможете оценить и пляжи на другом берегу Сожа. Туда можно попасть по самому длинному в Беларуси пешеходному мосту и высокий берег с дворцом. Давайте пойдем направо, в сторону Лебяжьего пруда, и встретимся с Федором Паскевичем, прогуливающим двух любимых охотничьих собак — Лорда и Марк. В парке сохранились надгробные плиты с их именами. Если вы пошли от пристани и дошли до окончания набережной, потратьте несколько минут, поднимитесь по очередному оврагу, чтобы увидеть старейшую в Беларуси старообрядческую церковь святого Ильи улица Комиссарова, дом 44. Ее построили в 1773-1774 годах из дерева. Дважды закрывали. В 1850-м решили, что она портит вид вдоль нового шоссе Санкт-Петербург-Киев. Прихожане били челом приехавшему в Гомель императору. Он велел ее открыть. Второй раз закрыли во время антирелигиозных кампаний 1920-1930-х. Но церковь выжила и действует. Гуляйте по набережной сколько хотите, но помните, что наша прогулка по городу не окончена. От набережной вдоль Лебяжьего пруда можно подняться по очередному оврагу — в моем детстве зимой мы вихрями скатывали здесь на санках — и окажетесь рядом со смотровой башней. Это труба сахарного завода. Он сгорел, а трубу переделали в обзорную башню. Ей почти 200 лет, в ней около 200 ступенек, крутая винтовая лестница — а единственное спасение от приступов клаустрофобии – окошки, сквозь которые просачивается дневной свет. Если решите взглянуть на город с высоты, правильно оцените свои силы. И помните, рядом есть колесо обозрения. А еще возле башни есть зимний сад, в 1877 году, разместившийся в одном из уцелевших от пожара зданий сахарного завода. Здесь до сих пор растет посаженная в 1888 пальма и другие – Более молодые субтропические растения – магнолия, тетрастигма, кипарис, иглица. Из парка аттракционов можно вернуться к площади Ленина через парк и выйти на улицу Советскую. Буквально пару шагов, и направо уходит улица Ланге. По ней вы придете к охотничьему домику – улица Пушкина, дом 32. Его построили в 1820-1822 годах по проекту архитектора Ивана Дьячкова в стиле позднего классицизма для летнего проживания графа Румянцева. Сейчас никто не скажет, почему этот одноэтажный дом с мезонином назвали охотничьим. Сам Румянцев к охоте был равнодушен. Но название живо, хотя сегодня в нем размещается Музей истории города Гомеля, 90% экспонатов которого подарили сами горожане. Я тоже отдала несколько предметов, среди них оказались редкие, и теперь захожу их навещать. В музее семь экспозиционных залов, в которых представлены интерьеры дворянского городского особняка конца XIX – начала XX века. История Гомеля от древнейших времен до начала XX века. Прогулки по старому Гомелю. А мы возвращаемся на улицу Советскую, частично сохранившую застройку XIX – начала XX века. Самый, пожалуй, красивый здесь дом номер 8. Бывший доходный дом Лейбы Майнца – Построены в конце XIX века. Богато декорированное здание, обратите внимание, на каждом этаже окна украшены по-разному, не пострадало во время войны. После пересечения с улицы Ирининской с правой стороны находится сквер имени Громыка, который в моем детстве назывался Пионерским, а до этого, еще с 1870-х, здесь был городской сад. Сегодня этот сквер переполнен объектами, которые я все же не рискну назвать скульптурами. Но главное – Бюст дважды герой социалистического труда, министра иностранных дел СССР с 1957 по 1985 годы, знаменитого мистера Нет, Андрея Андреевича Громыка, который родился недалеко от Гомеля в деревне Громыки Ветковского района. За сквером увидите здание с колоннами. Это театр кукол. Еще несколько шагов, и мы у цирка. Цирк в Гомеле всегда любили. Первый деревянный появился еще в 1890-е. Потом построили в 1926 году, но войну он не пережил. Первое представление в нынешнем здании архитекторы Шурмейстер Моторин, Кудрявцев Москва и Хинчен, Гомель прошло в декабре 1972 За сезон с сентября по май обычно меняется 5-6 программ. В 1986 году произошла трагедия. Во время представления разбилась популярная клоунесса Ириска Ирина Асмус. У входа увидите памятник знаменитому клоуну-карандашу и его собачке Кляксе, архитектор Вячеслав Долгов. Высота памятника, 1 метр 57 сантиметров, соответствует реальному росту артиста. И вот мы подошли к площади Восстания. В октябре 1916 здесь произошло крупнейшее в Беларуси и на Западном фронте выступление солдат. Танк Т-34, который стоит на постаменте, первый, ворвавшийся в город 26 ноября 1943 года, когда Гомель освобождали от немецко-фашистских захватчиков. За площадью находится центральный стадион. Обратите внимание на здание обувной фабрики «Труд», улица Советская, дом 39. Его построили в 1818 году для первой и одной из очень немногих в России ланкастерских школ. Архитектор Дьячков с участием Джона Кларка. Комплекс, главный корпус, четыре флигеля, баня, амбар и конюшня занял целый квартал. В ланкастерских школах практиковали взаимное обучение. Старшие, уже имеющие определенные знания, ученики обучали младших. Эту систему, как и архитектора Кларка, привез в гомель Николай Румянцев. Но после его смерти школа закрылась. Рядом находится чулочно-трикотажная фабрика 8 марта» с фирменной башенкой. Напротив площади Восстания в доме номер 42 размещается баня. В начале 1930 года горсовет поручил архитектору Шабуневскому разработать, на работу дали всего 10 дней, проект бани и прачечной. Он справился. Баню построили по последнему слову техники. Одновременно здесь могли мыться до 250 человек. В 1937-1938 годах к основному зданию добавили пристройки. Во время войны здание пострадало но в 1950-м было восстановлено. Здесь и сегодня размещается любимая многими поколениями гомельчан баня номер один. От площади восстания начинается проспект Победы. Короткий, всего один километр, но очаровательный бульвар для неспешной прогулки. Обратите внимание на памятник братьям Лизюковым, скульптор Валерий Кондратенко. Трое братьев – Евгений, Александр и Петр, партизан, танкист и артиллерист – ушли на фронт в первые дни Великой Отечественной войны. Все погибли. Двое, Александр и Петр, стали героями Советского Союза. Во всем огромном СССР было всего 12 семей с двумя героями. За памятником стоит Гомельская областная библиотека, основанная в 1928 году. Основу фонда составили 20 тысяч томов из коллекции Паскевичей, среди которых редкие книги xvi 17 веков, прижизненные издания российских и иностранных писателей. Их можно увидеть в библиотечном музее редкой книги. Здание библиотеки построено в 1961 году. Архитектор Валентина Бурлака. Мы снова вернулись к железнодорожному вокзалу. Надеюсь, вам будет грустно уезжать из Гомеля. Я всегда грущу и всегда возвращаюсь.